будет перемещено вглубь территории. Подгнивший гроб с потускневшим серебром, снова покрытый гвардейским знаменем дивизии, под оркестр, торжественно, с речами, еще более впечатляющим залпом, будет предан земле на новом месте. Каждый год пионеры и ветераны войны станут приходить к той героической могиле с цветами, бинками, Кланяясь в могиле, станут говорить взволнованные, проникновенные речи и выпивать поминальную чарку за здесь же, на зеленом берегу, накрытыми столами. Тем временем, привычно, с обеденным тупым напором, советские войска переправятся южнее Великокринитского плацдарма через Великую реку, начнут затяжные, кровопролитные бои, за соединение всех четырех плацдармов и, в конце концов, убедят немецкое командование, что здесь, именно здесь, с этой неудобицы начнется главный удар. Наступление в Заречье. Гитлеровцы стянут сюда основные силы Центральной и Южной группы войск, чтобы отразить упорное с огромными потерями наступление Красной Армии. Отразив его, войскам непобедимого рейха ничего другого не останется, как перейти в контрнаступление, переправиться обратно за реку и продолжить поход вглубь этой проклятой, самовозрождающейся страны под названием Россия. Главари вермахта надеялись еще и на то, что ежели силы той и другой стороны окажутся на исходе, заключить советским командованием со вчерашними этими союзниками и братьями по партии и смертельными затем врагами почетный мир, оттяпав у России, большую часть плодородных земель и установив границу по берегу Великой реки. Завоеванного для работящего, умеющего копить и экономить немецкого народа, расширявшегося вдвое, Если не втрое, хватит для накопления сил и новой, на этот раз уже все сметающей победоносной войны. Под крылышком Гитлера человечеству готовится кое-что из таких подарков, которые сметут не только русские войска и русские города. Они способны уничтожить, испепелить, прахом развеять в поднебесном пространстве Любое государство на земле нужно время и терпение. Терпение у немцев было великое. В мире только русские превосходили их по покорству и терпению.